Компромисс 11. Советская Эстония, август 1976 год. Таллин прощается с Хубертом Ильвесом. Вчера на кладбище Линнамеца был похоронен верный сын эстонского народа, бессменный директор телестудии, герой социалистического труда Хуберт Вальдемарович Ильвес.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 «Чего это я? Красивая женщина. Стоит руку протянуть?» Протянул, выключил музыку, опрокинул фужер. Слышу «Мишка, я сейчас умру!» И едва уловимый дребежащий звук. Это Марина, далекой, свободной, невидимой, лишней рукой, утвердила фужер. «Мишка, — говорю, — в командировке. Ой, Господи!» Мне стало противно, и я ушел. Вернее, остался. На утро текст моего выступления был готов. Товарищи, грустное обстоятельство привело нас сюда. Скончался Хуберт Ильвис, видный администратор партийц, человек долга. Далее шло Перечисление заслуг, несколько билетризированный вариант трудовой книжки. И, наконец, финал. Память о нем будет жить в наших сердцах. С этим листком я поехал на телевидение, там прочитали и говорят. Несколько абстрактно, а впрочем, это даже хорошо, по контрасту с более официальными выступлениями. Я позвонил в редакцию, мне сказали, ты в распоряжении похоронной комиссии. До завтра. Чао. В похоронной комиссии царила суета напоминавшая знакомую редакционную атмосферу с ее фальшивой озабоченностью и громогласным лихорадочным бесплодием. Я курил на лестнице возле пожарного стенда. Тут меня окликнул «Боковер». В любой редакции есть такая нестандартная фигура – еврей, безумец, умница. Как в любом населенном пункте – городской сумасшедший. Судьба «Боковера» довольно любопытна – Он был младшим сыном ревельского фабриканта, окончил Кембридж, затем буржуазная Эстония пала, как прогрессивно мыслящий еврей Фима был за революцию, поступил в иностранный отдел республиканской газеты, пригодилось знание языков, и вот ему дали ответственное поручение – позвонить Димитрову в Болгарию, заказать поздравление к юбилею Эстонской Советской Республики. Боковер позвонил в Софию, трубку взял секретарь Димитрова. «Говорят, Сталина!» — заявил Боковер, оставаясь евреем при всей своей эрудиции. «Говорят, Сталина!» — произнес он. В ответ прозвучало. «Дорогой товарищ Сталин, свободолюбивый народ Болгарии приветствует вас. Позвольте от имени трудящихся рапортовать. Я не Сталин!» — добродушно исправил Боковер. Я Боковер, а звоню я то, что хорошо бы в смысле юбилея организовать коротенькое поздравление. Буквально пару слов. Через 40 минут Боковера арестовали. За кощунственное сопоставление, за глумление над цветыней, за идиотизм. После этого было многое другое. Следствие, недолгий лагерь, фронт, где Боковер вымыл песком и щелочью коровью тушу. Вы говорили мой тщательно. «Я и мыл тщательно». Наконец он вернулся. Поступил в какую-то библиотеку, диплома не имел, Кембридж не считается. Платили ему рублей 80, а между тем боковер женился. Жена постоянно болела, но исправно рожала. Нищий, запуганный, полусумасшедший боковер топтался в редакционных холлах. Писал грошовые информации на редкость убогого содержания – около фабрики «Калев» видели лося. В доме отставного майора зацвел исполинский кактус. Вышел из печати очередной том Григоровича и так далее. Быковер ежедневно звонил в роддом, не появилась ли тройня. Ежемесячно обозревал новинки ширпотреба, ежегодно давал информацию к началу охотничьего сезона. Мы все его любили. «Здорово, Фима!» — произнес я кощунственно бодрым голосом. «Такое несчастье, такое несчастье!» — ответил быковер. «Говорят, покойный был негодяем. Не то слово, не то слово. Слушай, Фима!» — говорю. «Ты хоть раз пытался выпрямиться, заговорить в полный голос?» Боковер взглянул на меня так, что я покраснел. «Знаешь, чего бы мне хотелось?» — сказал он. «Мне бы хотелось стать невидимым» чтобы меня вообще не существовало. Я бы охотно поменялся с Ильвисом. Но у меня дети, трое, и каждому нужны баретки. Зачем ты сюда пришел? Я не хотел. Я мыслил так. Допустим, скончался бы кавер. Разве Ильвис пришел бы его хоронить? Никогда в жизни. Значит, и я не пойду. Но жена говорит «Фима, иди». Там будут все, там будут нужные люди. А я нужный человек? Не очень, но ты хороший человек. Выглянула какая-то девица с траурной повязкой. Кто здесь Шаблинский? Я, говорю. Понимаете, Ильвис в морге. Одели его прилично в темно-синий костюм, а галстука не оказалось. Галстук только что доставил племянник. Ей еще надо приколоть к Лацкану значок союза журналистов. Сам я был в галстуке. Мне его уступил год назад фарцовщик-акула. Он же и завязал его каким-то необыкновенным способом, аля Фрэнк Синатра. С тех пор я этот галстук не развязывал. Действовал так, ослабив узел, медленно расширял петлю, кончик оставался снаружи, затем я осторожно вытаскивал голову с помятыми ушами и, наоборот, таким же образом. «Боюсь, у меня не получится. Вообще-то я умею» сказал боковер. «Прекрасно!» — обрадовалась девица. «Грузовая машина внизу. Там шофер и еще звукооператор Альтмяе. Вот галстук и значок. Доставьте покойного сюда, к этому времени все уже будут готовы. Церемония начнется ровно в три. И еще скажите Альтмяе, что фон должен быть контрастным. Он знает». Мы оделись, сели в лифт. Боковер сказал «Вот я и пригодился». Внизу стоял грузовик с фургоном. Звукооператор Альтмея дремал в кабине. «Здорово, Оскар!» — говорю. «Имей в виду, фон должен быть контрастным». «Какой еще фон?» — удивился Альтмея. «Ты знаешь, что я знаю?» «Девица!» — просила сказать. «Какая девица?» «Ладно, — говорю, — спи». Мы залезли в кузов, быковер радовался. «Хорошо, что я могу быть полезен, Ильвис — нужный человек». Кто нужный человек, поразился я. Младший Ильвис, сын. А чем он занимается? Работает в отделе пропаганды. Садись, говорю, поближе, здесь меньше трясет. Меня везде одинаково трясет. Когда-то я был лагерным надзирателем. Возил заключенных в таком же металлическом фургоне. Машина называлась «Автозак». В ней помимо общего салона имелись два тесных железных шкафа. Их называли «стаканами». Там, упираясь в стены локтями и коленями, мог поместиться один человек. Конвой находился снаружи. В железной двери была проделана узкая смотровая щель. Заключенные называли это устройство «Я тебя вижу, ты меня нет». Я вдруг почувствовал, как это неуютно ехать в железном стакане. А ведь прошло 16 лет. По металлической крыше фургона зашуршали ветки. Наскачнуло, грузовик затормозил. Мы вылезли на свет, за деревьями желтели стены прозекторской. Справа от двери звонок. Я позвонил, нам отворил мужчина в клеенчатом фартуке. Альтмей вынул документы и что-то сказал по-эстонски. Дежурный жестом пригласил нас следовать за ним. «Я не пойду», — сказал быковер. «Я упаду в обморок». «Я», — сказал Альтмия, — «мне будут потом кошмары сниться». «Хорошо вы устроились», — говорю. «Надо было предупредить». — Мы на тебя рассчитывали, ты вон какой амбал. Я и галстук-то завязывать не умею. Я тебя научу, — сказал Боковер. — Я научу тебя приему кембриджский лотос. Ты здесь потренируешься, а на месте осуществишь. — Я бы пошел, — сказал Альтмея, — но я чересчур впечатлительный. И вообще покойников не уважаю, а ты? — Покойники — моя страсть, — говорю. — Гляди и учись, — сказал Боковер. «Воспринимай зеркально. Узкий сюда, широкий сюда. Оборачиваем дважды кончик, вытаскиваем вот тут, придерживаем, медленно затягиваем. Смотри, правда красиво?» «Ничего», — говорю. «Преимущество кемприджского лотоса в том, что узел легко развязывается. Достаточно потянуть за этот кончик, и все». «Ильвис будет в восторге», — сказал Альтмей. «Ты понял, как это делается?» «Вроде бы да», — говорю. «Попробуй». Боковер с готовностью подставил дряблую шею, залепленную в четырех местах лейкопластырем. «Ладно, — говорю, — я запомнил». В морге было прохладно и гулко. Коричневые стены, цемент, доска МПВО, огнетушитель, вызывающий алый. «Этот», — показал дежурный. У окна на кумачевом постаменте возвышался гроб. Не коричневый под цвет несгораемого шкафа, а черный с галунами из фольги. Ильвис выглядел абсолютно мертвым, безжизненным, как муляж. Я показал дежурному галстук, выяснилось, что он хорошо говорит по-русски. «Я приподниму, а вы затягивайте». Сцепленными руками он приподнял тело, как бревно, дальше путаница и суета наших ладоней, так, еще немного, задравшийся воротничок, измятые бумажные кружева. «Окей», — сказал дежурный, Ронов, волосы покойного. Я вытащил значок и приколол его к темному шевиотовому лацкану. Дежурный принес крышку с шестью болтами. Примерились, завинтили. «Я ребят позову». Вошли Альтмия с боковером. У Фимы были плотно закрыты глаза. Альтмия бледно улыбался. Мы вынесли гроб, с отвратительным скрипом задвинули его в кузов. Альтмей сел в кабину, боковер всю дорогу молчал, а когда подъезжали, философский заметил. «Жил-жил человек и умер». «А чего бы ты хотел?» — говорю. В Вестюбиле толпился народ. Говорили в полголоса, на стенах мерцали экспонаты фотовыставки «Юность планеты». Вышел незнакомый человек, с повязкой громко объявил. «Курить разрешается!» «Это гуманное маленькое беззаконие —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 И текст завизирован. Естественно, тебе поручено быть желающим. Я видел список, ты восьмой, после Лембита. Он хочет, чтобы все запели. Есть такая песня «Журавли». Мне кажется, порой, что солдат. И так далее. Вот Лембит и предложит спеть ее в честь Ильвиса. Кто же будет петь, да еще на холоде? Все. Вот увидишь. Ты, например, будешь петь? Нет, сказал Альтмея. А ты, спросил я Боковера, надо будет спою, ответил Фима. Народ тянулся к выходу.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 «Никогда в жизни!» — отчеканил Боковер. Гроб стоял на прежнем месте. Некоторое время мы сидели в полумраке, заработал мотор, Альтмия положил бутерброды на крышку гроба, я достал выпивку, Фима сорвал зубами крошечную жестяную безкозырку. Негромко звякнули стаканы, машина тронулась. «Помянем!» — грустно сказал Боковер. Альтмия забылся и воскликнул. «Хорошо!»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 Слово предоставили какому-то ответственному работнику газеты «Ихту лехт». Я уловил одну фразу. «Отец и дед его боролись против эстонского самодержавия». «Это еще что такое?» — поразился Альтмей. «В Эстонии не было самодержавия». «Ну, против царизма», — сказал Быковер. «И царизма эстонского не было. Был русский царизм». «Вот еврейского царизма действительно не было», — заметил Фима. «Чего нет, того нет», — подошел распорядитель. «Вы Шаблинский? Он в командировке». «Ах, да. Готовы? Вам через одного». Альтмия вынул папиросы, зажигалка не действовала, кончился бензин, быковерб пошел за спичками. Через минуту он вернулся на цыпочках и, жестикулируя, сказал, «Сейчас вы будете хохотать, это не Ильвис». Альтмия выронил папиросу. «То есть как?» — спросил я. — Не Ильвис, другой человек, вернее, покойник. — Фима, ты вообще соображаешь? — Я тебе говорю, не Ильвис, и даже не похож, что я Ильвиса не знаю. — Может, это провокация? — сказал Альтмия. — Видно, ты перепутал. — Это дежурный перепутал. Я Ильвиса в глаза не видел. Надо что-то предпринять, — говорю. — Еще чего? — сказал Боковер. — А прямая трансляция? — Но это же бог знает что. — Пойду взгляну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 сказал Альтмя. «Что ты имел в виду?» «Я сам не понял», — говорю. «Какой-то хаос вокруг». «Я все узнал», — сказал Боковер. Его лицо озарилось светом лукавой причастности к тайне. «Это бухгалтер рыболовецкого колхоза «Гаспль». Ильвиса под видом «Гаспля» хоронит сейчас на кладбище Меривялья. Там невероятный скандал. Только что звонили. Семья в истерике. Решено хоронить, как есть».